Арки. Слушаю, сэр. Я хочу, чтобы ты пошёл на лужайку перед зданием и покосил её. Я косил её в понедельник. Знаю. Видел тебя из окна кабинета. Но хочу, чтобы ты покосил её снова. Вот с этой штуковиной в заднем кармане. Он протянул Арки портативную рацию. Если на нашей подъездной дорожке появится кто-нибудь из тех, кого не следует видеть, Дестерых патрульных прилипших к окнам гаража, будто внутри проводится тараканьи бега. Дай знать. Понял? Да, сэр, будьте уверены. Хорошо. Мэт. Мэт Бабицкий, быстро ко мне. Мэт подбежал, тяжело дыша, красный от волнения, тони спросил, где Кертис. Мэт ответил: "На патрулировании. Передай ему, пусть возвращается на базу. Код Д. Но ехать медленно, понял? — Так точно, код D, и ехать медленно. Под медленной ездой подразумевались выключенные сирена и мигалки. Керт, безусловно, выполнил эти условия, но вернулся в расположение взвода без четверти три. Никто не решился спросить, с какой он мчался скоростью. Однако, сколько бы миль ему не пришлось отмахать, прибыл он целым и невредимым, и до того, как начался беззвучный фейерверк. Первым делом снял видеокамеру с треноги. До окончания фейерверка видеозапись делалась глазами Кертиса Уилкокса. Пленка, одна из многих хранящихся в кладовой, сохранила все, что было видно и слышно, в том числе и гудение Бьюика, которое становилось все более громким. Керт запечатлел и большой термометр, красная стрелка которого опустилась чуть ниже отметки 54, 12,2 градуса. Пленка сохранила голос Керта, попросившего разрешения войти и проверить, как там Джимми и Розалин, и незамедлительный ответ сержанта Скундиста не разрешаю, сказал, как отрезал, не оставляя места для возражений. В 3 часа 8 минут и 41 секунду пополудни, это время при просмотре значится в нижней части экрана, сияние, напоминающее яркий восход, начинает пробиваться сквозь ветровое стекло Бьюйка. Поначалу его можно принять Из-за техническую неисправность видеокамеры, оптическую иллюзию или даже отражение непонятно чего. Энди, калучи, что это? Неопознанный голос. Энергетическая волна или термин из Стартрека. Кертисуилкс. Все, у кого есть тёмные очки, наденьте их. У кого их нет, отойдите, это опасно. Мы Джеки Охара, предположительно. Кто взял Фил Кандлтон, предположительно. Господи! Хадди Ройер, не думаю, что нам стоит. Сержант Скундист, спокойный, как гид национального общества Обидона во время экскурсии по заповеднику. Надевайте очки, парни, я уже надел. И побыстрее. Национальное общество Обидона — общественная организация, выступающая за охрану окружающей среды, в первую очередь животного мира. Названо по имени натуралиста Джона Обидона 1785-1851. Содержит более 80 заповедников и финансирует различные образовательные программы. В 30924 восход затеплился во всех окнах Бьюика, превратив их в сверкающие зеркала. Если замедлить ход плёнки, а то и просматривать её кадр за кадром. Можно заметить, как различные отражения появляются на доселе прозрачных стёклах окон автомобиля, инструментов, повешенных на стену, оранжевого нажисного уборочной машины, прислонённого к другой стене, мужчин, приникших к окнам гаража. Большинство уже надели очки и выглядели как инопланетяне в дешёвом научно-фантастическом фильме. Керт отличался от них, потому что левую часть лица закрывала видеокамера. гудение всё усиливалось. Потом примерно за 5 секунд до первой вспышки стихло. Зрители, просматривающие эту плёнку, услышали бы возбуждённый гул голосов, но не смогли разобрать ни слова. По интонациям, правда, чувствовалось, что все спрашивают и никто не отвечает. А потом изображение в первый раз исчезло. Исчезли и брюй, и гараж, полностью растворились в белизне. Господи Иисусе, вы это видели? Кричит Хади Роер. Слышатся крики все назад. Боже мой, и любимые многими вот дерьмо. А потом кто-то ещё говорит прямо-таки молнией, будничным таким тоном, какой иногда можно услышать при расшифровке чёрных ящиков, таким же говорит пилот самолёта, не подозревая, что часы уже отсчитывают последние 10 или 12 секунд его жизни. Потом Бьюик возвращается из зоны ослепляющей белизны. Сначала появляется его силуэт, наконец он сам. Через три секунды новая вспышка. Лучи света выстреливают из всех окон, и пленку застилает белизна. Во время этой вспышки Керт говорит, нам нужен фильтр получше. А Тонни ему отвечает, к следующему разу, может, и раздобудем. Феномен длится 46 минут. И все они остаются на плёнке каждое мгновение. Поначалу при каждой вспышке бьюйка исчезает и появляется. По мере того, как интенсивность вспышек слабеет, сквозь них просматривается силуэт автомобиля. И иногда изображение смазывается, на экране появляются человеческие лица. Это Кертис меняет точку наблюдения, надеясь засечь источник вспышек, а может, чтобы лучше видеть. В 3 28 17 зигзагообразная полоса огня вырывается из-под, а может, сквозь крышку закрытого багажника Бьюика, вырывается с такой силой, что достигает потолка. Голос, который так и не идентифицировали: "Срань господня, высокое напряжение, высокое напряжение". "Тони, хрена с два. А потом керт, продолжай снимать". "Керт, саму собой, будьте уверены". Молния бьёт ещё несколько раз, то из окон, то из крыши или багажника. Одна выстреливает из-под днища в задние ворота. Слышатся удивлённые крики, люди отшатываются отокон, но камеру держит крепкая рука. Керт слишком взволнован, чтобы бояться. В 3:55:03 Последняя слабенькая вспышка с заднего сиденья за спинкой сиденья водителя. На этом светопредставление заканчивается. Слышен голос Тони Скундиста. Почему бы тебе не поберечь батарейки, Керт? Больше кино не будет. В этот момент экран темнеет. Керт нажимает на кнопку стоп. Возобновляется съёмка. В 4.08.16. На экране Кертис, что-то жёлтое обвязано вокруг его талии, он радостно машет рукой и говорит: "Сейчас вернусь". Тони Скундист. Теперь снимает тон, отвечает: "Возвращайся обязательно". Но в его голосе веселья отсутствует напрочь. Керт хотел войти в гараж и проверить, как там песчанки и есть ли они. Тони решительно отказал. Заявил, что никто не войдёт в гараж Б, пока они не убедятся, что опасности нет. Потом помолчал, возможно, прокрутил в голове ответ и осознал его абсурдность. Действительно, о какой безопасности могла идти речь при столь тесном контакте с Бьюиком? Поэтому поправился. Все остаются вне гаража, пока температура не поднимется до 65 градусов. 18,3 градуса по Цельсию.